Глава 14 Лекси пыталась разобраться с накопившимися делами, когда услышала чьи-то голоса. «Лекси, я знаю, что уже поздно, но к вам посетитель», — сказала Бренда, ее помощница. «Ничего страшного. Бренда, не так ли? Я сказал вам, что меня примут». Прозвучал неторопливый и знакомый мужской голос, при звуке которого у Лекси защемило сердце. Она подняла глаза от документов на письменном столе и побледнела, увидев высокого темноволосого лукана, стоящего за спиной Бренды, которая пыталась не пропустить его в дверь. Элегантен, как всегда, отметила Лекси. Темный костюм, белоснежная рубашка и черное шерстяное пальто длиной почти до щиколоток прошло пять дней с того дня как они расстались в графстве глостершир пять долгих и мучительных дней в течение которых лекси разрывалась между желанием снова увидеться с луканом и пониманием того что увидев его начнет страдать еще сильнее лекси отвела взгляд от лукана посмотрела на помощницу и улыбнулась. «Вы можете идти домой, Бренда, ободряюще сказала она женщине, которая в нерешительности медлила. Мистер сент клер вероятно, пришел, чтобы обсудить вопрос оплаты. Хотя Лекси очень сомневалась в том, что документ, который она отослала в Сент-Клэр Корпорейшн за оплату услуг кадрового агентства, можно вообще называть денежным счетом. Рэнда кивнула и ушла, на прощание состроив Лекси гримасу сочувствия. Лекси поднялась и встала перед письменным столом. Слава богу, сегодня она выглядит по-деловому. Черный костюм, голубая блузка, зачесанные назад и заколотые на затылке волосы. — У вас вопрос по поводу вашего счета, мистер Сент-Кляр, непринужденно спросила она. Лукан прошел дальше в офис. Лекси занервничала сильнее, когда он тихо закрыл за собой дверь и медленно повернулся к ней непроницаемым лицом. «Если я не ошибаюсь, сумма в счете фактуре от кадрового агентства «Лучший персонал» равна нулю?» Лекси оперлась у края письменного стола. «Все правильно». Лекси даже подумывала о том, чтобы уплатить Лукану неустойку за причиненный моральный ущерб. И, в несомнении, она никак не ожидала, что из-за счета фактуры Лукан заявится к ней лично. «У вас ко мне еще какое-нибудь дело, мистер Сент-Клер?» Лукан подошел к ней, и она снова сравнила его с камышовым котом, вышедшим на охоту. Его шаги были неторопливо угрожающими, а взгляд — цепким и хищным. «Почему счет равен нулю, Лекси?» ты работала на меня целых два дня в конце концов не совсем она покачала головой и вцепилась пальцами в край столешницы чтобы лукан не видел как дрожат ей руки я я просто подумала что так будет лучше для кого для всех заинтересованных сторон лекси скривила губы хм лукан медленно кивнул и спросил хочешь со мной поужинать Лекси резко подняла голову и посмотрела на него с опаской. «Поужинать?» Она нервно облизнулась. Он безрадостно улыбнулся. «Давай не будем снова повторять слова друг за другом, ладно?» Лекси была слишком ошеломлена его приглашением, чтобы задумываться о том, что повторяет его слова. Визит Лукана стал для нее полной неожиданностью. Она с трудом сглотнула. Я не уверена, что понимаю тебя. По шокированному выражению лица Лекси Лукан понял, что она меньше всего ожидала от него приглашения на ужин. Я считаю, что нам с тобой нужно кое-что обсудить. Мрачно отчеканил он. Лекси настороженно смотрела на Лукана, который стоял всего в нескольких дюймах от нее. Я подумала, что нам больше не нужно обсуждать мою бабушку и твоего отца. Лукан засунул руки в карманы пальто, чтобы побороть желание вынуть заколку из волос Лекси и позволить им буйным каскадам разметаться по ее плечам. Пальцами правой руки он обхватил прямоугольный футляр в кармане. Вынув его, Лукан протянул футляр Лекси. «Ты забыла вот это, когда уходила?» Выражение ее лица стало еще настороженнее она глядела футляр так словно это была ядовитая змея это твой медальон лекси медленно произнес лукан о, -о, -о, -о, о она тихо выдохнула и очень осторожно стараясь не касаться пальцами пальцев лукана взяла футляр открыла крышку и заглянула внутрь ты починил цепочку она посмотрела на него почти осуждающе. Лукан поджал губы. С тех пор, как я узнала содержимом медальона, глупо было бы не отдать цепочку в ремонт. Лекси нервно провела пальцем по золотому медальону на починенной цепочке. «Если только не было какой-то другой причины, по которой ты не хотела, чтобы я ее отремонтировал». Она подняла глаза на Лукана и хрипло произнесла. «Я... Нет, другой причины нет». Он отрывисто кивнул. «По словам моей матери, медальон и цепочка когда-то принадлежали бабушке моего отца, которую он очень любил». Лексия насторожилась. «Если ты пытаешься сказать, что это какая-то ваша семейная реликвия, и ты хочешь ее вернуть...» «Не хочу», — нетерпеливо ответил Лукан. «Почему ты всегда ждешь от меня подвоха, Лекси? Лекси предпочла не отвечать на этот вопрос, так как ее интересовало нечто более важное. «Ты показывал мой медальон своей матери. Он неторопливо кивнул. Она считает, что мой отец, должно быть, очень сильно тебя любил, если отдал тебе такую дорогую для него вещицу». У Лекси не было абсолютно никаких сомнений относительно того, как сильно ее любил дедушка Алекс. Как сильно он любил всех членов семьи своей обожаемой Сиан. Ты показал мой медальон своей матери? Снова спросила она недоверчиво. Лука надарил ее печальной улыбкой. Ты начинаешь повторяться, Лекси. Или ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя Александра? Он выгнул темные брови. «Нет, я не предпочитаю, чтобы ты называл меня Александра», отрезала она и решительно отошла в сторону, так как близость Локона оказывала на нее ненужное расслабляющее воздействие. «Потому что так тебя называют члены твоей семьи». Лекси положила бархатный футляр с медальоном в сумочку, стоящую за столом. Выпрямилась и посмотрела на Локона с подозрением. «Откуда ты знаешь, как меня называют в семье?» Лукан пожал плечами. «Это один из вопросов, который я хотел бы обсудить с тобой за ужином». Лексия отрицательно покачала головой. «Я не хочу ужинать. Со мной? Или вообще не хочешь ужинать?» «Вообще не хочу». После возвращения из Глостершира пять дней назад у нее совершенно пропал аппетит. На самом деле, при одной мысли о еде, лекси становилась плохо до такой степени, что она отказывалась есть. От чего уже похудела на несколько килограммов. «Я не могу поверить, что ты взял мой медальон и показал его своей матери», — пробормотала она снова. «Кажется, ты немного зациклилась на этом факте». «Конечно, я зациклилась», — рявкнула Алексей. «Ты не имел права этого делать, Лукан», — эмоционально воскликнула она. «Никакого права». Он печально скривился. «Лекси, я последовал твоему совету после того, как ты уехала из Малбары-Холл пять дней назад». «Моему совету», — повторила она недоверчиво. «Я уверена, что ничего не говорила по поводу того, что ты должен взять мой медальон и показать его своей матери». О том дне Лекси помнила только одно — опустошающее ее осознание того, что она влюбилась в Лукана сегодня видя лукана снова находясь рядом с ним, она в которой уже раз понимала как сильно в него влюблена, как сильно ей хотелось, чтобы отношения между ними сложились иначе, чтобы они могли побыть вместе хотя бы несколько недель вместо этого лекси влюбилась в человека, который никогда не ответит ей взаимностью нет сдержанно произнес лукан «Но ты же предложила мне поговорить с твоей бабушкой», — тихо прибавил он. Лекси округлила глаза, смотря на него через письменный стол. «Я... ты...» «Я думаю, тебе, возможно, лучше присесть, Лекси, чтобы не упасть», — насмешливо протянул Лукан. «Да, возможно, ей следует сесть. Нет, она просто обязана сесть, ведь у нее так дрожат ноги». Она слабо опустилась в кресло за письменным столом. «Ты разговаривал с бабушкой?» «В конце концов, я это сделал», — мягко подтвердил Лукан. «Ты не передумала насчет ужина со мной?» Он насмешливо поднял бровь. «Мы правильно сделали, что не пошли ужинать в ресторан». Сдержанно произнес Лукан, когда примерно через час он и Лекси сидели друг напротив друга на кухне ее квартиры. Перед тем, как поехать к Лекси и поговорить, они заехали в магазин, чтобы купить несколько сортов сыра, фрукты, а также бутылку красного вина. Ужин на кухне квартиры Лекси и выбор продуктов очень напоминал Лукану их последний вечер, проведенный вместе в Малбери-Холл когда они поели сырое печенье, а затем занялись любовью. Особенно после того, как Лекси избавилась от своего делового вида и стала похожей на саму себя. Как только они приехали, она удалилась в спальню, откуда появилась через десять минут, переодевшись в кремовый шерстяной джемпер и облегающий джинсы и распустив волосы. Она поморщилась. «Я уверена, что ты просто не хотел, чтобы я закатывала истерику в общественном месте». «Истерику», — медленно повторил он. «Я надеюсь, до этого дело не дойдет». «Нет сомнений, что мир до сих пор существует только благодаря надеждам людей». «Она сделала глоток красного вина». «Возможно», — сухо произнес Лукан. «Ты должна немного поесть, Лекси. Ты очень бледная». Ее темно-голубые глаза сверкнули, когда она посмотрела на него через стол. «У меня было очень много работы в агентстве». Он нахмурился. «Ничего другого я и не ожидал». Лекси прерывисто вздохнула, понимая, что отреагировала чересчур эмоционально на его совершенно невинное замечание о том, что она бледна и должна поесть. «Если только не учитывать тот факт, что сейчас как никогда...» она была уверена в том что не сможет проглотить ни кусочка ее нервы уже давно были на пределе лукан снял пальто и пиджак пока она переодевалась в спальне он снял и галстук а также расстегнул верхнюю пуговицу рубашки демонстрируя взору дразнящие темные волоски на груди к сожалению лекси снова состроила гримасу навалилось много дел Особенно на последние несколько дней из-за отсутствия моих родителей. Я полагаю, что, по крайней мере, ты не намерен наносить ущерб репутации агентства лучший персонал, учитывая то, что произошло на прошлой неделе, прибавила она неубедительно. Лукон насупился и прищурился. То, что произошло между нами, лекси, не связано с бизнесом. Это хорошо, что ты так говоришь, но неожиданно да. Сдержанно предположил он. «Может быть...» — невозмутимо ответила она. «Тебе действительно неприятно признавать, что я способен сделать в своей жизни что-нибудь приличное, не так ли?» «Вовсе нет», — запротестовал Алекси. «Ты имеешь полное право предъявлять претензии агентству «Лучший персонал» после того, как я себе вела». Лукан посмотрел на нее вопросительно. «Я помню, ты сказала, что лучший персонал принадлежит твоим родителям, а у меня нет абсолютно никаких причин причинять им вред». «Вред ты хочешь причинить только мне», — с тяжелым сердцем признала Алекси. «На прошлой неделе она вела себя плохо, хуже, чем плохо. Она вела себя как настоящая кретинка, решив познакомиться с семьей Сент-Клер». Лексе удалось лишь разворшить прошлое, которое давно следовало оставить в покое. «Спасибо», — тихо сказала она. Лука откинулся на спинку стула и посмотрел на Лекси. «Знаешь, Лекси, я не уверен, что знаю, как поступить со всем этим самобичеванием». Он печально покачал головой. «Где-то женщина, которая сказала мне, что ей наплевать на все, что я делаю или говорю». Женщина, которая ничуть не смущалась, когда говорила мне все, что обо мне думает. Лексия дарила его безрадостной улыбкой. Она поумнела. Жаль, протянул он. Она округлила глаза. Ты предпочел бы, чтобы я снова стала грубой и откровенной? «Черт побери, да!» — без колебаний ответил Лукан. «По крайней мере, тогда у меня появится повод тебя поцеловать». «Ведь поцелуем и заставлю тебя замолчать». Лекси уставилась на него, округлив глаза и замерев от неожиданности, от шока на самом деле. Неужели Лукан сказал, что ему нужен предлог, чтобы ее поцеловать? Ее пересохло во рту. «Тебе нужен повод?» «Не совсем», — протянул он. «Но я мог бы использовать этот предлог в свое оправдание» когда ты набросишься на меня, как дикая кошка». Лекси медленно покачала головой. «Я не понимаю». Лукан поморщился, зная, что должен о многом рассказать Лекси, прежде чем они смогут поговорить о своих взаимоотношениях. Вернее, о возможности взаимоотношений между ними. Он пришел к Лекси потому, что был обязан рассказать ей правду. И у него не было уверенности полагать, что Лекси захочет от него чего-то другого, как только он обо всем ей поведает. «Да, я знаю, что ты не понимаешь». Лукан вздохнул и сделал глоток вина, прежде чем продолжить. «Из того, что я говорил тебе раньше, ты должна была понять, что я встречался и разговаривал с твоей бабушкой и своей матерью. Это произошло после того, как мы с тобой расстались». Да, Лекси по-прежнему смотрела на него с опаской. Лукан кивнул. Но я не сказал, что твоя бабушка и моя мать тоже встретились друг с другом. Лекси ахнула. Бабушка Сиан встречалась с твоей матерью. Дрожащей рукой она поставила бокал с вином на стол. Лукан улыбнулся. Моя мать вчера прилетела из Эдинбурга в графство Глостершир вместе со мной. Час на вертолет. — догадалась Лекси. — Именно так. — И вы на нем прилетели вдвоем? — Да, что-то не так. Он нахмурился. — Вовсе нет. — Уныло заверила его Лекси, в очередной раз получив подтверждение тому, какие социальные и финансовые различия лежат между ними. — Итак, твоя мама находится в графстве Глостершир и выговаривает моей бабушке Сиан прямо сейчас. — Сказала она многозначительно. — Она по-прежнему была ошеломлена тем, что происходит. «Она разговаривает с твоей бабушкой, Сиан, а не выговаривает ей», — поправил ее Лукан. «Но почему?» — спросила обеспокоенная Алекси, «О чем они могут говорить спустя столько лет?» Он пожал плечами. «Я лишь свел их вместе. Думаю, они найдут тему для разговора». «Но для чего ты это сделал?» Простонал Лекси, не веря тому, что слышит. «Твоя семья ненавидит мою бедную бабушку». Ее глаза сердито сверкали. «Если твоя мать скажет ей что-нибудь обидное...» «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес Лукан. Он встал, и кухня мгновенно показалась Лекси крошечной. «Что еще я могу сделать или сказать, чтобы рассердить тебя?» «Я уже достаточно сердита. Раздраженно выдохнула Лекси, когда Лукан притянул ее к себе и обнял. «Лукан, ты...» — она не договорила, потому что он опустил голову и заглушил ее слова поцелуем. Лукан продолжал обнимать и целовать ее до тех пор, пока Лекси совершенно не потеряла голову. Наконец она обняла его за талию и страстно ответила на его поцелуй. В конце концов Лукан прервал поцелуй и прижался лбом к ее лбу. «Ни я, ни моя мать не намерены вредить твоей бабушке Сиан», — резко произнес он. «Я просто пытаюсь исправить ситуацию после стольких лет вражды. Хочу, чтобы ситуация разрешилась наилучшим образом, и все перестали страдать». «Но почему?» — спросила она приглушенным тоном. «Хороший вопрос», — усмехнулся про себя Лукан. Но на него он пока не был готов ответить. Он крепко взял Лекси за предплечье. «Нам с тобой нужно еще многое выяснить, Лекси. Во-первых, я не препятствовал твоей бабушке приходить на похороны моего отца, как ты считаешь. Но не было никакого уведомления. Таково было решение твоей бабушки, Лекси. Не мое». Она так поступила потому, что не хотела причинить больше страданий моей матери и остальным членам семьи Александра. «Но твоя мать не была на похоронах?» «Нет, не была. Но твоя бабушка не знала об этом», — тихо уточнил он. «Сиан считала, что принесла достаточно проблем моей семье. Именно поэтому она упорно отказывалась выйти замуж за моего отца, хотя он много раз просил ее об этом». То «Это правда, Лекси», — мягко заверил он ее. «Если ты мне не веришь, то, как только мы закончим разговор, позвони своей бабушке, и пусть она подтвердит тебе все, что я собираюсь сказать. Ладно». У Лекси возникло ощущение, что земля уходит у нее из-под ног. Могут ли слова Лукана быть правдой? Он настаивает на том, что Лекси может в любое время позвонить своей бабушке и обо всем расспросить. «Хорошо», — Лекси резко кивнула. «Давай сядем и выпьем еще вина, Лекси», — хриплым голосом предложил Лукан, отодвигая для нее стул. «Мне еще немало нужно тебе сказать, поэтому устраивайся поудобнее», — прибавил он, заметив, как она неуверенно переминается с ноги на ногу. Ее губы немного припухли от страстных поцелуев Лукана, а голова гудела от избытка мыслей. Хорошо. Она настороженно посмотрела на Лукана, когда он уселся напротив нее. «Итак, моя бабушка отказалась выйти замуж за твоего отца». Лукан слегка улыбнулся. «Много-много раз». «Она об этом тебе сказала?» «Да». «И ты ей веришь?» «Да». Лекси взяла бокал и сделала глоток вина, прежде чем заговорить снова. «Никогда еще я не была так сбита с толку. Ты не понимаешь, почему она отказалась выйти за него замуж, или почему я ей верю?» — спросил Лукан. «И то, и другое». Он шире растянул губы в улыбке. «Ну, наконец-то она стала прежней». Она озадаченно на него посмотрела. «Кто стал прежней?» Лукан медленно покачал головой. «Мы еще не добрались до этой части нашего разговора». Лекси хмуро на него посмотрела. «Иногда ты ужасно меня раздражаешь, Лукан». «Верно», — согласился он, непринужденно усмехаясь. «Твоя бабушка рассказала мне много того, чего я не знал». Он подался вперед. «Например, знаешь ли ты, что она и мой отец узнали друг друга давным-давно и любили друг друга много-много лет, прежде чем он познакомился с моей матерью?» «Это не может быть правдой». Лекси медленно покачала головой. Бабушка Сиан была замужем и вдовела У нее родилась дочь, моя мать. Они были знакомы до того, как Сиан вышла замуж за твоего родного деда, Лекси. Она широко раскрыла глаза. Я... Ну как? Лукан поморщился. Они выросли вместе в поместье малбари холл Александр был сыном и наследником герцога, а твоя бабушка — дочерью повара. Излишне говорить, что мой собственный дедушка, он же герцог Стаурбридж, неблагосклонно воспринимал их отношения. Дело дошло до того, что он намеренно их разлучил, прибавил Лукан мрачно. У Лекси возникло ощущение, что она точно знает, как все происходило. Александр, как и следовало, отправился в Оксфордский университет. А через несколько дней после его отъезда отец Александра отправил своего повара и его дочь в имение своего друга в Норфолке. С мрачным видом продолжал Лукан. Сиан и Александр договорились о том, что он напишет ей письмо, как только узнает свой новый почтовый адрес. Они решили, что будут писать друг другу до тех пор, пока он не приедет домой на Рождество. И они попытаются еще раз убедить его отца в своих сильных чувствах. Лукан с отвращением покачал головой. «Я убежден, ты можешь догадаться о том, что произошло дальше». Лекси болезненно поморщилась. Письма Александра Ксиан перехватывались герцогом, как только прибывали в Малбери-Холл. Лукан нервно подрагивал подбородок. Он их перехватывал и уничтожал, а не пересылал Сиан в Норфолк. Резко подтвердил он. Все письма Сиан к Александру, приходящие в Малбари-Холл, также перехватывались и уничтожались. В результате Сиан поверила, что Александр забыл ее сразу же, как только уехал в университет, печально произнесла Лекси. «Невероятно, неправда ли?» Лукан снова поднялся на ноги, выражение его лица было мрачным. Лекси покачала головой. 50 лет назад не было электронных технологий, как сегодня. Не было мобильных телефонов, не было электронной почты. Единственным средством общения Сианы и Александра были рукописные письма. Лукан сдержанно кивнул. «Ни одно из этих писем не дошло до адресата, благодаря вмешательству моего деда». Когда Александр вернулся домой на рождественские каникулы, его отец сказал ему, что повар и его дочь подали прошение об увольнении и уехали. Он заявил о том, что не знает, где они теперь. И добавил, что Александр должен просто смириться и понять. Сиан решила покончить с их отношениями. С этого момента он должен забыть о ней и продолжать жить дальше. «Это настолько невероятно, что не может быть правдой!» отчаянье воскликнул Алекси. «Да». Лукан резко вздохнул. Сиан в конце концов вышла замуж за местного парня в Норфолке и родила дочь. А мой отец, окончив университет, едва начал управлять поместьем, как внезапно от сердечного приступа умер его отец. Судя по тому, что я знаю, сомневаюсь, что у этого старика вообще было сердце. Прибавил он с отвращением, когда начал беспокойно вышагивать по небольшой кухне. Он совершил злой и жестокий поступок. лекси кивнула Но, возможно, он думал, что поступает как лучше. «Твоя бабушка привела точно такой же довод в его оправдании, устало ответил Лукан. «Но на самом деле он был просто злой и жестокий, а также совершенно бесчестный человек» решительно настаивал Лукан. Если бы не его вмешательство, мой отец и Сиан поженились бы и прожили вместе намного больше. Но тогда не было бы ни тебя, ни твоих братьев, ни меня. То, что рассказал ей Лукан, действительно напоминало Лексе греческую трагедию, но с более невероятным сюжетом. Невероятная и очень грустная пьеса. Мой дед сознательно загубил судьбы двух молодых людей при помощи своих махинаций. Он с отвращением покачал головой. Твоя бабушка заверила меня, что была счастлива с твоим родным дедом, и что она его любила. Не так, как она любила Александра, но, тем не менее, между ними была любовь. Мой отец с другой стороны бросил все свои силы на управление поместьем. Он женился только за тем, чтобы произвести наследников. Ему было почти 30 лет, а моей матери только 19, когда они встретились и поженились. Я разговаривал с мамой об этом, и она уверяет меня, что их отношения всегда были нестабильными. Их брак окончательно разрушился в тот момент, когда мой отец снова увидел Сиан, оказавшись вместе с ней на вечеринке у общего друга. Так между ними начался роман. Их отношения нельзя называть романом. Твердо настаивала алекси «Следует признать, что они понимали, как сильно влюблены друг в друга, но не могут быть вместе, потому что Александр женат. Я точно знаю, что они окончательно сошлись только после того, как твои родители развелись. Теперь я тоже об этом знаю». Лекси подняла темные брови. «От моей бабушки?» «Да». Она улыбнулась. Я уверена, что твой визит оказался для нее большим сюрпризом. «Ты так похож на дедушку Алекса», — объяснила она неуверенным тоном, когда Лукан вопросительно на нее посмотрел. Он кивнул, и его взгляд вдруг стал страстным и пристальным. «А ты похожа на свою бабушку». Лекси почувствовала, как краснеют Чаки. «Странно, не правда ли? Ничего странного». Лукан медленно покачивал головой. Лекси опустила глаза, не зная, что говорить или делать, после того, как Лукан обо всем ей рассказал. «Я до сих пор не понимаю, почему Лукан...» «Что почему?» Она нахомурилась. «Почему ты решила рискнуть и отправиться поговорить с моей бабушкой и своей матерью?» Лукан посмотрел на нее вопросительно. «Ты веришь в судьбу, Лекси? «В каком смысле?» – настороженно спросила она. Он печально ей улыбнулся. «В таком смысле, что почти через пятьдесят лет после того, как Александр влюбился в Сиан, его старший сын, вопреки всему, встретил внучку Сиан и влюбился в нее».